234. Продуманная спонтанность. Испособие для стервы. Хотя ваши решения должны выглядеть для вашего мужчины спонтанными, на самом деле их, разумеется, стоит хорошо продумывать заранее. Такая тактика сбивает мужчину с толку, дезориентирует его. Особенно хорошо она работает в случаях, когда вы хотите мужчину о чём-то попросить. раскрутить его на что-либо или заставить поступить так, как вам нужно. Застаньте мужчину в расплох, и он поддастся. Приём полицейский метод засада. Цель не оставляя времени на раздумья за короткий промежуток времени заставить тебя принять выгодное для женщины решение. Как понимать и что делать? У женщины любимое пара к слову мужчина, слово должен Только так они нас и воспринимают, как я уже говорил. Мы всё время им чего-то должны. Если ты сам не понимаешь, что именно ты должен своей девочке, спроси у неё, услышишь много интересного. Вообще-то в этом заряде есть смысл. Настоящий мужчина и в самом деле по большей части состоит из чувства долга. Женщина всю священную значимость понятия долг до конца не осознаёт, но ей достаточно и того, что она чует. Мужчина должен Она, конечно, в силу своей неспособности к абстрактному мышлению понимает это крайне приземлённо, типа того, что ты должен ей новые серьёжки. Но простим ей это. В конце концов, её подсознательное убеждение, что чувство долга настоящему мужчине присуще почти как вторичный половой признак, говорит о том, что мир ещё не совсем сошёл с ума. Ты действительно должен быть сильным, справедливым, уверенным, бесстрашным, уметь драться, творить, мыслить и принимать решения, разумеется. Другой вопрос, что решения, которые принимаешь ты, должны быть именно твоими, а не спровоцированными манипуляцией, например, описанной выше. Сам видишь, для того, чтобы подтолкнуть тебя к выгодному для твоей подруги решению, тебя предлагают поставить в стрессовую ситуацию, не оставляя времени на размышление, что есть один из вернейших признаков манипуляции. А поскольку ты мужчина, И твоя мужская ответственность обязывает тебя попытаться разрулить любую ситуацию, то какое-то решение ты обязан принять в любом случае. Но ну, а подруга в таких ситуациях будет рада тебе помочь, подталкивая тебя к удобному для неё выводу, конечно, сопровождая процесс влияния рядом других манипуляций. Ой, смотри, это же тот классный суши-бар, про который мне недавно рассказывали подруги. Давай зайдём. Но мы же хотели погулять, подышать воздухом. Ну чего, подышим ничего? А то я уже устала ходить. Посидим хоть. А обязательно сюда? Ну, раз уж рядом оказались. Но я не люблю суши. Ну и не ешь? Неужели ради меня ты не сможешь зайти? Но тут слишком дорого. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я же много не съем. Ну, не знаю. Не будь занудой. Пойдём. Пойдём, пойдём. И готово. Хватает за руку и втаскивает внутрь. Как видишь, всё очень просто. О том, что заход в это местечко был спланирован заранее и даже сам маршрут вашей прогулки был выбран с учётом готовящейся манипуляции, ты никогда не узнаешь. Приём довольно простой и работает почти всегда. К сожалению, в наше время осталось не так много уверенных в себе здравомыслящих мужчин, умеющих принимать быстрые и взвешенные решения и настаивать на их исполнении. Поэтому при помощи данной уловки пацана можно раскручивать на достаточно серьёзные вещи. С одной стороны, тут работает неготовность быстро взвесить и оценить ситуацию. С другой неумение отказать женщине, если на лицо есть необходимость отказа. С третьей незнание этой манипуляции и переоценка женщины. Ведь на самом деле спонтанность, которую так обожают приписывать себе дамы, в целом им не свойственна. В основном женщина есть довольно неповоротливое, опасливое существо, которое любой свой шаг 10 раз продумает, 100 раз взвесит и ещё 500 раз посоветуется с подругами. Спонтанность у женщины проявляется только в тех случаях, когда ей в принципе ничего не грозит и она ничем не рискует. Но ну, и ещё в том случае, когда она подсознательно уже готова к принимаемому решению, но открыто сама себе ещё не призналась в этом. Удрать с вечеринки к тебе домой, например. Всё. Остальные приступы спонтанности это манипуляция, рассчитанная на постороннего зрителя и на приобретение благ и бонусов. Это стоит запомнить. Это стоит пресекать. Пусть спонтанность для тебя станет сигналом того, что за ней стоит тщательно просчитанная операция. Вычисляй причины и цели этой операции. Скажем, в приведённом выше примере целью было не погулять, а посидеть в дорогой кафешке, а причиной твоё вероятное нежелание туда идти, если бы тебе это предложили прямо. А уже вычислив операцию, это поверь, несложно. Женщины, по сути, в своей крайне легко просчитываются. Принимай окончательное решение самостоятельно и поступай в соответствии с ним. Вывод: будь мужчиной. Окончательное решение всегда и по любому поводу принимаешь ты. Любое давление на себя это может быть какетство, спонтанность, вызов жалости и тому подобное, воспринимай как манипуляцию и в каждом конкретном случае решай, как к ней относиться. Ты можешь баловать свою девочку, если она хороша и любит тебя, но ты не можешь позволить ей делать из себя идиота, особенно, если она хороша и любит тебя. 235 Ты виноват уже тем, что Испособие для стервы. Постоянно поддерживайте в мужчине лёгкое чувство вины. Тогда он будет идти навстречу всем вашим пожеланиям. Главное, не переборщите. Как мы уже говорили, мужчине должно быть комфортно с вами, но это не отменяет того, что вы должны быть требовательными, хотя и снисходительными. Находите к чему придраться. Выставляйте мужчину виноватым. и прощайте его. Тогда он будет чувствовать одновременно вину за то, что не угодил вам, плюс желание исправиться и благодарность за то, что вы его простили, плюс желание отблагодарить вас за ваши великодушие. Приём использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания, выдача желаемого за действительное, напускание тумана. Цель манипуляции заставить тебя почувствовать себя должником перед манипуляторшей, воспитать чувство вины и потребность платить и каяться. Как понимать и что делать? Умным женщинам и в самом деле очень просто живётся в мире мужчин. Как видишь, у них в руках масса простейших приёмов, не требующих никакой особой квалификации и подготовки, но тем не менее крайне действенных. Сама природа играет на стороне женщин. Я это уже не раз говорил. Зато на твоей стороне играю я. А я, будучи одержимым люциферизмом среднего уровня, стараюсь нести людям свет знания всюду, где только могу до них дотянуться. Так что не паникуй, а воспринимай очередную порцию контрметодик. Уже упомянулось, что природа заложила в нас светлое и достойное чувство любви к женщине и ответственности за неё. Это значит, что когда она начинает капризничать, подобно маленькому ребёнку, Мы нервничаем, чувствуем себя виноватыми и пытаемся исправить ситуацию, часто даже во вред себе. На этом и построена данная манипуляция. Обвинять мужчин во всём, всём, всём это старая, добрая и уже освящённая веками феминистическая традиция. Комплекс неполноценности, присущий от рождения каждой женщине, заставляет её искать виновного в нём, и, разумеется, мужчина на роль виноватого подходит как нельзя лучше. Процесс обвинения мужчины начался с самого зарождения феминизма и постепенно стал его главной темой. В начале 70-х поставили эксперимент. Некая общественная деятельница, апологетка феминизма, заявлялась в какой-нибудь женский коллектив, фотографировала половые органы дам, а затем демонстрировала им снимки. Было сделано важное открытие: большинство дам не могут узнать самих себя. Они не знают, как выглядит их половой орган, и этот факт неоспоримо свидетельствовал об их угнетённом положении, тирании мужчин, об отсутствии контакта с собственным телом и так далее. Наверное, во многом эти утверждения справедливы. Думаю, что почти каждый мужчина знает, как выглядит его половой член. С другой стороны, если какой-нибудь мужчина подвалит к вам с предложением сфотографировать вашу кочерышку, Мне кажется мало вероятным, что вы сочтёте его общественным деятелем. Джеф Николсон. Бедлам в огне. Вот такие общественные деятельницы феминизма и убедили всех современных женщин в том, что мужчина во всём виноват, вообще во всём. По ходу дела выяснилось, что и самих мужчин несложно в этом убедить. Не секрет ведь, что феминизм в принципе был придуман мужиками, и в феминистических организациях можно встретить множество мужчин. Но это детали, конечно. Не станем более отвлекаться. Как тебе, надеюсь, уже известно, женщина по своей природе существо безмерное, ей всегда будет мало. Мало шмоток, мало денег, мало внимания, и если ты мужчина, то она будет требовать с тебя всё это, а вдобавок ко всему ещё и что-нибудь сверх того. С этим ничего не поделаешь, даже и не пытайся. В принципе, такая их жадность это оборотная сторона заложенного в них природой позитивного качества, которое заключается в том, что женщинам положено провоцировать нас на всё большие достижения, которые теоретически в итоге конвертируются в материальные либо духовные ценности. Ценности тут уже выступают как продукт побочный. Главным же является движение, на которое женщина мужчину, так или иначе, толкает. Однако, женщина может хотеть хоть весь мир, а вот что она реально получит, зависит от тебя. Выше головы не прыгнешь. Разумное регулирование ещё никому не вредило. Ты сам должен для себя решить, на что ты способен и что ты желаешь дать этой подруге. Решил действуй и не скупись. Но за пределами утверждённого тобой для себя списка ты ей ничего не должен. Если дашь слабиной пойдёшь на поводу её желаний, то в итоге тебя растерзают женская жадность и женский эгоизм. Это не говоря уже о том, что в тебя успешно воспитают описанное тут чувство вины, и с его помощью её станут успешно манипулировать. Выводы. Первое. Ты должен женщине только то, что сам решишь, не больше того. И если она хочет чего-то ещё, не рви жилы. За этим желанием последуют миллионы более сложных Если, конечно, ты, Геракл, и настроен на серию подвигов, то дерзай. Но помни, что даже такой реальный пацак, как Геракл, закончил хреново, поэтому всё-таки будь осторожен. Второе. Не чувствуй себя виноватым в том случае, если ты чем-то не угодил своей девочке. Это очень важно. Чувство вины согнёт тебя. На самом деле, ты ей ничем, кроме хорошего отношения и заботы не обязан. Скорее даже наоборот. Не секрет ведь, что женщина от мужчины в конечном счёте получает гораздо больше бонусов, как эмоциональных, так и, извини, и материальных. Ты клёвый, ты с ней, так чего же ей ещё нужно? 2.36. Преступление и наказание. Испособие для стервы. Воспитывайте своего мужчину с помощью наказаний. Иногда мужчины делают такие вещи, которые нам не нравятся. От этого их необходимо отучать. И чтобы выработать в мужчине рефлекс табу, наказывайте мужчину всегда, когда он поступает так, как вам не нравится. Обижайтесь, провоцируйте ссоры, угрожайте отлучением от секса или полным разрывом. Выберите метод в зависимости от проступка и степени вины мужчины. После нескольких повторений таких воспитательных действий в его сознании чётко свяжутся сам поступок и чувство последующего внутреннего неудобства. Для того, чтобы избежать переживаний, мужчина откажется от своих действий. Это крайне простая дрессировка. Поверьте. Приём. Использование патриархальных чувств. Полицейские спецприёмы, экзекуция и шантаж. Цель сделать тебя более управляемым и послушным, используя классическую методику кнута, то есть ведёшь себя плохо с точки зрения девочки, получи наказание. Наказание может подаваться как явно, никакого секса сегодня, так и скрыто, в смысле ты сам должен почувствовать себя виноватым и вдоволь напереживаться. Тогда типа в следующий раз будешь умнее. Как понимать, и что делать? Воспитательная методика кнут и пряник используется испокон веков. Всеми и всегда. работает прекрасно в любых ситуациях, кроме тех случаев, когда кнут и пряник с точки зрения адресаровщика не являются таковыми с точки зрения адресуемого. Можно вспомнить, например, сказку дядьшки Римуса про браться кролика и терновый куст. Помнишь? Братец Лис был убеждён кроликом, что выбросив его в терновый куст, он достаточно накажет браться кролика. А на самом деле этот кнут для кролика был скорее пряником. Впрочем, Лис об этом не знал, так что его можно простить. Насчёт методики пряника мы поговорим чуть позже. Это отдельный манипулятивный приём, а вот насчёт кнута поподробнее. Заводя отношения с женщиной, ты с самого начала должен помнить, то, что хорошо для тебя, часто оказывается хорошим и для неё. Но вот наоборот случается крайне редко, и то, что в отношениях полезно женщине, для тебя оказывается просто вредно. Сами женщины это понимают не так часто. И обычно стараются сделать из своего партнёра максимально послушную ручную зверюшку, домашнюю собачку и кастрированного котика. А потом они удивляются, почему с ним стало так скучно и куда делся тот гордый самец, которым мужчина был раньше. Сам понимаешь, женщине ничего объяснить нельзя, и никто тебя от таких поползновений не спасёт. Поэтому помоги себе сам. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Для начала научись вычислять данную методику. Это не сложно, сам видишь. Если вслед за каким-то действием следуют обвинения и наказания, то тут не надо быть юристом, чтобы понять, в чём кроется преступление. Затем попробуй по-хорошему объясниться со своей подругой. Скажем, если ты по субботам с пацанами привык посидеть с пивом в спортбаре, то появление подруги в твоей жизни вовсе не должно отменять этой привычки, как она почему-то считает. Хотя женщине ничего объяснить не это я уже говорил, нет? В общем, хотя и нельзя, но иногда всё-таки можно. И те девочки, которые поразумнее. А я надеюсь, ты подобрал для себя именно такую. Иногда могут отказаться от желания считать за преступление всё, что им не нравится в мужском поведении. Ну, а если ничего не помогает и подруга продолжает тебя адрессировать с помощью чувства вины, просто пойми, что этот кнут, которым тебя накасывают, всё-таки в виртуале, он существует только в твоём сознании. Господи, неужели я это пишу? Просто женщин злит многое из того, что делает тебя мужчиной. Но ведь всё, что делает тебя мужчиной, правильно. И как на это смотрят со своей стороны девочки, тебе должно быть всё равно. В случае подобных разночтений просто не чувствуй себя виноватым. Ты прав, и точка. Какие тут нужны оправдания или объяснения? Ты мужчина, и точка. И пусть этот кнут бьёт мимо. Методика кнута и пряника безусловно действует на кого угодно. С её помощью дрессируют всех от низших животных до самых что ни на есть высших. Поэтому никто не запретит взять её на вооружение и тебе. Пусть после какого-то прокола девочка ощутит твою холодность, а если ты сделаешь всё грамотно, то она ощутит это очень быстро. Не надо скандалить, выяснять отношения и тому подобное, особенно по горячим следам. В плане скандалов женщина всё равно даст тебе фору. К нам уже быстро прошедший скандал или горячее выяснение отношений не оставляют в женской психике заметного следа. Они очень устойчивы и очень отходчивы. Природа об этом позаботилась. Милые бронятся, а только тешатся, женская пословица. Женщина и в самом деле может потешиться бранью и забыть всё через полчаса. А мужчина после такой потешки может с инфарктом свалиться. Так что не кипишуй, береги себя. По-настоящему наказать подругу, дать ей понять, что ты недоволен, и что повторение её прокола вызовет точно такую же твою реакцию, можно только одним способом. Дуся, стань холодней, отдались. Не надо сразу объяснять, в чём дело, на вопросы отнекивайся типа: "Да всё нормально", "Нет, я ни на что не обижен, всё в порядке, не обращай внимания". Конечно, девочка сразу просечёт, что это отговорки и будет стараться выяснить, что с тобой. Не торопись с ответом, но и не тяни очень долго. Тот всё зависит от тяжести её проступка. Можно объяснить, в чём дело, через полчаса, а можно и пару суток подождать. В любом случае всё закончится тем, что она станет тебя убеждать, что она ни в чём не виновата, ты всё не так понял, это не прокол, а прикол, не надо обращать внимание на всякую ерунду. Ах, ты так. Тогда она тоже обидится. Она больше не будет. Не обижайся, пожалуйста. В любом из этих случаев реагируй меланхолично и не меняй своего прохладного отношения сразу. Пусть оно отеплеет понемногу, чтобы у твоей подруги осталось ощущение, что между вами была ссора, хотя на самом деле ссоры не было. И до неё лучше не доводить. Главное для тебя не выдавить из женщины просьбу о прощении. Она может тебя умолять об этом, обещать быть самой лучшей девочкой на свете, но в следующий раз повести себя по-прежнему. Женщины не понимают ценность слов, и слово для них обычно ничего не значит. Нет, твоя задача в другом оставить в её сознании связку поступок-наказание, а лучшее для неё наказание ухудшение отношений с тем, кого она ценит и к кому хорошо относится. Тогда она впредь будет стараться избегать необдуманных поступков, чтобы не переживать такие неприятные ощущения снова. Вывод: Если тебя стараются наказать, не воспринимай это слишком серьёзно. Делай то, что считаешь нужным, и не позволяй себя обвинять в том, в чём не хочешь быть виноват. В любом случае мерила твоей вины это твоя честность перед самим собой и только. 2.37 Отчётность. Из пособия для стервы. Приучайте мужчину отчитываться перед вами. изображайте беспокойство, волнение, сами звоните ему с предупреждениями, если задерживаетесь или опаздываете, и требуйте того же от него. Как только он привыкнет сообщать вам о своих перемещениях, встречах, планах и изменениях в них, вам станет намного проще его контролировать и управлять им. Приём. Полицейский метод отчёт. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель заставить тебя самого за собой шпионить и докладывать женщине исчерпывающую информацию о себе. Как понимать их что делать? Если это мужчина, ты кот. Это база. А коты контролю не поддаются. У котов всегда есть своё мнение, своё достоинство, свои регламентации и свои планы. Ты когда-нибудь видел, чтобы кот звонил по мобиле своей подруге? Что-нибудь типа: "Привет, киска. Да, я тут задержусь немного. Почему?" На нашей любимой помойке потравили крыс, так что мы с парнями пойдём охотиться в другой квартал. Потом мы планировали ещё немного попрыгать по крышам, ну и потом, как обычно, в полночь у нас хоровое пение. Да, буду часам к 3. Если что-то изменится, я тебя позвоню. Нет, не. Как ты могла подумать? Чисто мужская компания. Да, я тебя тоже люблю. Ур. Позвоню. Чмоки. Это будет не кот уже, а какой-то проходной персонаж из мыльного телесериала. И этому персонажу можно только посочувствовать. На месте сценариста я бы его вообще в ближайшей же серии уронил из окна не воскрёва. Запомни, женщина существо намного более социализированное, чем ты. Ей комфортно находиться в социуме, быть погружённой в него, зависеть от него, оглядываться на него, ориентироваться на него, чувствовать свою связь с ним. Без такой связи, без обоюда стороннего внимания, женщина начинает чахнуть. Собственная зависимость, а также ощущение чьей-то зависимости от неё самой женщине просто необходимо. Поэтому она не может себя представить вычеркнутой из процесса постоянной социализации. Будь это многочасовые разговоры по телефону, тысячи СМС ко всем подругам, постоянное требование заботы и внимания к себе, Или просто подчёркивание своей принадлежности к обществу путём следования модным тенденциям. Как известно, мода это периодически проводящаяся проверка на остадность. Женщина существо стадное, и вашу с ней пару она рассматривает как микростадо, маленькое общество, в котором она должна наладить такие же тесные социальные связи, какие уже налажены ею в большом. И эта деятельность может быть крайне кипучей, и она скорее всего будет тебя напрягать. Девочка станет тебя подстраивать под привычные ей шаблоны с лица, если ты будешь неподатлив. Почему не позвонил? Почему не предупредил, где был? Ты уделяешь мне мало внимания, а ты меня любишь, а я хочу тебя видеть. А я соскучилась, и так далее и тому подобное. Это вот ты вдовольна слушаешься от любой женщины. И бесполезны будут твои попытки объяснить, что ты не любишь зря болтать по телефону, что набирать постой смсок в час не хватает терпения, и вообще только утром созванивались, а с тех пор ни появлялось никаких новостей, так о чём говорить? Ведь женщины созваниваются друг с другом вовсе не ради новостей, хотя новости есть всегда. Например, о какой классной розовой машинку я видела по дороге на работу или о помнишь Гену из тех поддержки? Ну, я тебе про него в том году рассказывала. Так вот, он подстригся, стал такой лапочка. Но вообще дамы общаются скорее не для того, чтобы обменяться информацией, а просто чтобы не ослабевали так необходимые им нити социальных связей. И твои звонки, по сути, тоже необходимо только как знак внимания, как подтверждение, что социальная связь в стае крепка, что ты про свою даму помнишь и внимание ей оказываешь. Ведь это мы, как коты, А они, как собачки, мы комфортнее себя чувствуем сами по себе. Они, будучи в стае, так пусть твоя девочка будет спокойно, не нервируй её. Это не в твоих интересах. Но не путай, Божий дар с её яичницей, потому что никто не вправе заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь или к чему ты не привык. Конечно, есть разумные требования, которые необходимо выполнять хотя бы из за приличия или для сохранения спокойствия твоей женщины. Ведь как не крути, если ты с ней повёлся, то и в самом деле дал согласие на тайное сосуществование. Каким бы независимым котом ты ни был до этого, поэтому береги её спокойствие, но не поддавайся контролю. А что попытки установить контроль будут предприниматься, причём постоянно, часто и напористо, можешь не сомневаться. Чтобы в итоге расставить всё по местам, выполняя следующие действия. Первое не дожидайся, пока подруга позвонит. Звони ей сам. Так ты получаешь возможность выбрать удачный момент и подготовить речугу. Так тебя нельзя будет застать врасплох. И в конце концов, так ты получаешь лишние очки к лимиту доверия. Как же? Позвонил сам, значит, помнишь, значит, заботишься. Второе отучай подругу часто звонить. Сам знаешь, девочки такие, говорливые. К тому же, каждый звонок тебе это не только подтягивание социальные ниточки в вашем маленьком обществе на двоих. Но ещё и своеобразный контрольный выстрел. Проверка: где и с кем ты находишься, не слышна ли на заднем плане музыка или женские голоса, ну и всё такое. Чтобы отучить подругу звонить каждые 5 минут, тебе придётся не отвечать на все её звонки подряд. Подробнее ниже. Максимально сокращать время разговора, как можно скорее сворачивать беседу со словами занят, перезвоню позже. Не стараться поддерживать беседу Идеальным будет вообще бурчание в стиле: "Да, нет, не знаю. Потом поговорим". Пусть беседа с тобой по телефону будет сухая, неинтересная и малоинформативная. Третье заставь подругу привыкнуть к тому, что ты отнюдь не всегда доступен по мобильному. Мобильный телефон, безусловное благо цивилизации, может оказаться для кота проблемой. Ведь его помощью контроль можно сделать поистине тотальным, чем девочки чаще всего и пользуются. Поэтому неплохо бы приучить девочку к мысли, что мобильник и ты вовсе не единое целое, и звонок на твой мобильник совершенно не обязательно подразумевает беседу с тобой. Для этого с самого начала, в течение всего периода отношений, выполняй простые упражнения. Как можно чаще и регулярнее отключай мобильник. Пусть ты будешь какой-то часть суток недоступен. Вообще, наглухо. Не для смсок, не тем более для звонков. Разумеется, станут возникать вопросы: почему? Что же? Спектр ответов широк: был вне зоны действия сети, села батарейка, был на важных переговорах, загрузили по работе, ввёл машину или просто случайно нажал на кнопку выключения, если модель позволяет. Пропускай звонки. Чем чаще звонит подруга с целью проверить тебя, тем чаще пропускай звонки. И это нужно делать регулярно, чтобы подруга к этому привыкла и не подозревала в каждом пропущенном звонке какую-то диверсию. Спросит, почему? Отвечай: "Выключил звук и не слыхал звонка. Был в другой комнате, положил в дипломат, откуда ничего не слышно. Слушал в наушниках музыку, да и вообще не было звонка. Может, тебя они с моим номером соединили? У телефонных операторов очень часты подобные глюки". Да и вообще, рассматривай свой мобильник как засланного казачка. Он и в самом деле чаще мешает жить, чем помогает. Особенно это касается отношений с дамами. Они и так любят кушать наш мозг, мобильник же предоставляет им возможность делать это дистанционно. Очти это. Да, в принципе, снижай зависимость от насимых устройств. Сам увидишь, насколько здоровее станет твоя жизнь. Идём дальше. Желающее посадить тебя на короткий поводок подруга рано или поздно станет требовать от тебя отчёта о твоих перемещениях и действиях. То есть, сперва-то она ограничится непрерывными звонками с вопросами: "Ты где?" и "Когда будешь?". Но как только ты явно или косвенно обозначишь своё нежелание получать такие звонки, она потребует: "Ну, тогда сам звони. Я же беспокоюсь". Беспокоиться. Точно. И будет эту тему педалировать, чтобы вызвать у тебя чувство вины. Ведь ты типа как патриарх, отвечаешь за неё, и одной из твоих задач является оградить её от беспокойства. Вообще, конечно, нервировать девочку не нужно. Тем более, если она говорит искренне и ты сам её ценишь. Но всегда помни, что в конечном итоге она беспокоится больше за себя. Я уже говорил, что на глубинном уровне любая женщина гораздо более эгоистична, чем мужчина. Как говорится, если женщина ради мужчины готова абсолютно на всё, значит она его родила. Всё это имей в виду, но помни и то, что уже сама её привязанность к тебе может расцениваться как жирный плюс. Поэтому береги подругу, и коли она просит, информируй о своих планах и передвижениях. Это несложно, правда? Но будь внимателен, чтобы твоими благими намерениями тебе не вымостили дорогу в ад. А для этого, в принципе, не рассматривай свои успокаительные звонки и смс-ки как отчёт или донесение. Женщине только того и надо. Согласившись сам информировать подругу, ты получаешь совершенно иную степень свободы. Если, разумеется, сумеешь этим воспользоваться. Теперь тебе нельзя застать в расплох. Тебе нельзя устроить неожиданный скандал. Ну, то есть можно, конечно. Ты же понимаешь, девочки всегда найдут вариант, способ и причину. Однако всё-таки поводов для скандала уже меньше. И, конечно, теперь ты можешь выдать женщине только ту часть информации, которую сочтёшь нужной. Канце концов можешь просто ограничиться смской. У меня всё хорошо или сидим с ребятами, всё ок. Можешь модифицировать: скоро буду, буду поздно, сегодня не приеду. Последние варианты тут же вызовут панический ответный звонок с паническими же вопросами. Будь к этому готов заранее. Самое главное старайся не конкретизировать, кто ты, что ты, где ты и куда ты. Больше тумана. Не надо, дорогая, я тут встретил Виса, зашли в Три пескаря, взяли по паре нефильтрованного, буду дома в 22:00. Если тебя приучили отчитываться в таком стиле, то мне жаль вас, товарищ подкоблучник. На самом деле женщине всё это интересно по столько, поскольку она может делать выводы из полученной информации. Тут же всё ясно. Вис значит попойка, и вероятно, девочки. Три пескаря значит дешёвое пиво и танцы на барной стойке. Обещал вернуться в 10? Значит, будешь постоянно дёргаться и смотреть на часы. При этом всё равно опоздаешь и получишь дома скандал, который станет базой для дальнейших манипуляций. Запомни, твоей девочке не нужно знать больше того, что ты сам решишь ей сообщить. Поэтому не отчитывайся вообще или будь крайне уклончив. Встретил тот друга? Да, ты его не знаешь. Сейчас думаем зайти куда-нибудь посидеть. Когда вернусь? Да откуда я знаю, как пойдёт. Ок. Верни звоню позже. Такая тактика на первых порах будет встречаться в штыки. Готовься. Тебя будут присаживать, адрессировать и, и скандалами, и уговорами, и вызовом чувства вины, и тому подобное. Это ничего, это можно перенести. Главное, чтобы последнее слово и дело осталось за тобой. Хотя свою девочку всё-таки старайся не расстраивать. Код. Вывод. Ты имеешь право пойти туда, куда хочешь, и делать то, что хочешь, и ни перед кем не отчитываться. Женщина считает точно наоборот. Но это её проблема. А ты держись своего и будь уверен, что прав. 2.38. Используйте град вопросов. Женщина это звучит гордо, а также громко, капризно и бестолково. Отревной календарь, знаете ли, вы. Спас совебе для стервы. Бывает, что вам нужно узнать у мужчины какие-то вещи, которые он не желает вам рассказать, или просто вы хотите по его реакции для себя что-нибудь выяснить. Например, почему он так поздно вернулся домой, если вы живёте вместе, или где он провёл выходные, если вы просто встречаетесь. Проконтролировать его траты, узнать, не нарушил ли он какие-то ваши запреты и так далее. Для этого мы советуем вам использовать данный приём. Он заключается в следующем. Вы, решив побеседовать с мужчиной на интересующую вас тему, не задаёте по одному вопросу за раз, давая ему возможность на них ответить, а засыпаете его градом заранее подготовленных вопросов, чтобы он растерялся, не зная, на который из них ему отвечать в первую очередь. Делайте выводы из его ответов, поведения и реакции. А затем, если вам будет нужно что-то уточнить, задайте этот вопрос, иначе его сформулировав, и выслушайте ответ снова. Таким образом, уподобившись ведущему допрос следователя, вы в итоге создадите у мужчины стрессовое состояние, заставите его растеряться, собьёте с толку и заставите проговориться, если, разумеется, ему есть что скрывать. Приём, полицейский приём допрос. Цель вывести тебя на чистую воду, разумеется. Как понимать, и что делать? Ну, этот приём очень популярен именно в следственной практике. Эта деятельность строится, в общем-то, на презумпции виновности, то есть каждый, кто попадает в сферу внимания полицейских, ими воспринимается в первую очередь как преступник. Помнишь старый анекдот? То, что вы ещё на свободе это просто наша недоработка. Это разновидность профессиональной деформации. И общение с людьми полиция подходит ответственно. Женщины в основном смотрят на нас с тобой так же. Они считают, что мы с тобой во всём виноваты, ни в чём-то конкретно, а просто во всём. Об этом ты уже прочёл в предыдущих главах. На этой уверенности во многом построено принципиальное отношение женщин к мужчинам: подозрительность и презумпция виновности. В основном женщины нас подозревают в неверности или утаивании денег и времени. Как-то уже понял с точки зрения средней женщины, мужчина должен ей принадлежать всецело, полностью и навеки вечно. А поскольку такое всё-таки бывает крайне редко, уф, то значит мужчина и в этом виновен. Очень часто такое поведение у женщины бывает настолько убедительным, что пацан сам начинает чувствовать за собой вину, иногда даже не понимая какую. Я надеюсь, ты не настолько восприимчив дружище, и всё-таки понимаешь, что желание выставить тебя кругом виноватым отнюдь не в твоих интересах, и поэтому к такому женскому стремлению нужно относиться легко и по его поводу не зарубаться. Ты имеешь право на всё, что делает тебя мужчиной. Многое из этого женщине непонятно, её нервирует, злит, и она бы тебе, в принципе, этого не позволяла. Если бы имело рычаги Поэтому основная часть всех манипуляций состоит в том, чтобы так или иначе тебя ограничить. Да, в женщине те самые необходимые ей рычаги управления. А уж насколько это реально в твоём случае, смотри сам. Итак, в отношении данного приёма женщине предлагается изначально дать понять, что она тебя в чём-то подозревает, потому что такое россыпь пристрастных вопросов ничем другим объяснить нельзя. Подразумевается, что если у тебя и в самом деле рыльце в пушку, Без нерничаешь и по твоим бегающим глазкам, потным ладошкам избивающимся ответом, подруга сможет понять, что ты коварный изменщик или в кабаке сидел вместо важного заседания. Ну и всё такое. Реагируй соответственно. Ты ни в чём не виноват, даже если приехал прямиком от любовницы или из казино. Это императив. Не дёргайся, изображая из себя сталинского дознавателя, твоя подруга просто хочет загнать тебя в тупик, спровоцировать стресс. заставить растеряться. Поэтому не суетись. Не отвечай на вопросы, заданные в таком ключе: "Где ты был? Почему так поздно? Почему не позвонил? Сколько можно тебя ждать? Трудно было предупредить? Сколько раз я тебя просила? Почему молчишь?" Попроси её не торопиться и успокоиться. Пусть подруга сформулирует, что она хочет у тебя выяснить в первую очередь, и чётко поставит вопрос. Переводи диалог такого типа в нормальную беседу, где на каждый вопрос следует один ответ. И главное будь спокоен. Даже если ты совершенно чист в кавычках, твоё волнение всегда будет интерпретировано как косвенное признание вины. Поэтому не давай подруге суетиться и не суетись сам. Выдержка, рассудительность, неспешная беседа, и ты при желании сможешь скрыть от подруги даже шпионаж в пользу Гондураса. Вывод Женщине выгодно заставить тебя чувствовать вину и строить на этом свои манипуляции. Так что во всех случаях, когда такое происходит, в первую очередь избавляйся от такого чувства, а во-вторых, не нервничай, будь спокоен и уверен в себе. Суета тебе не идёт. 239. Путь к сердцу мужчины 2. Испособие для стервы. Еда и алкоголь верные союзники в ваших манипуляциях. Сытый и расслаблен и под действием выпивки мужчина становится благодушным и легко управляемым. Поэтому всегда, как только вам будет необходимо попросить у мужчины что-то серьёзное или добиться от него согласия в каком-нибудь важном вопросе, предварительно устройте ему вкусный ужин с хорошим вином или пивом. Главное не перебрать с алкоголем. И преступайте к решению проблемы только когда мужчина будет готов. Конечно, ему будет намного труднее с вами не согласиться. Приём выдача желаемого за действительное, напускание тумана, формирование аттракции. Цель осепить бдительность, настроить тебя на позитивный лад, заставить почувствовать себя чем-то обязанным и в итоге добиться своего. Как понимать, что делать? Почему-то женщины редко догадываются, что можно просто подойти и поговорить. Порешать проблемы, разрулить ситуации, взвесить все за и против, оценить обстановку и принять обоюдовыгодное решение. Просто, по-человечески. Такой подход для них слишком прямолинеен. Это для них слишком по-мужски. Поэтому она скорее предпочтёт манипулировать, чем вступить в бой с открытым забралом. К тому же, она считает, что манипуляция повышает её шансы на победу. Поэтому, если этот мой совет тебя ещё не утомил, будь настороже. Вечер при свечах практически всегда в любом своём варианте является манипуляцией. Почти всегда он призван привязать тебя к женщине поближе, усыпить твою бдительность, пробудить романтизм, которого в тебе и так с избытком. Иначе бы ты не попал в число моих читателей. И в итоге обратить это всё на пользу женщины. Что тут можно сказать? Вечер при свечах это клёво. Не ожидал такое услышать. Однако факт остаётся фактом. Здорово провести вечер, ну и потом, разумеется, ночь. Наедине со своей избранницей вкусно покушать, с удовольствием выпить, ну и так далее по списку. В общем, вечер при свечах может быть способом, с помощью которого девочка тебя приручает и вообще хочет показаться лапочкой. Но не стоит отказывать себе в удовольствии оттянуться, ведь жизнь слишком коротка. Но и особо расслабляться тоже не нужно. И если за всеми перечисленными удовольствиями следует просьба сделай то-то или пожелание не делай того-то, то это значит одно: тобой манипулируют. Всё это время твою бдительность усыпляли, а благодушие культивировали. Так что абстрагируйся от происходящего и заставь себя оценить ситуацию трезво. Скорее всего, это у тебя не получится. У меня бы не получилось. Поэтому использую и план Б. обними свою хитрую лапочку и осаловело я уже не говорю пьяна скажи, что ты ни фига не соображаешь сейчас голова у тебя не работает и всё, что тебе нужно чисто поспать а уж завтра на свежую голову ты решишь, конечно такой поворот подругу обескуражит, потому что всё, в принципе, затевалось для того, чтобы голова на твоих плечах стала не такой уж трезвой поэтому готовься выдержать определённый натиск возможно, совмещённой с другими приёмами манипуляции. Но стой, на своём и не сдавайся. Завтра. Сейчас пьян. Ничего не понимаю. Э, давай не будем ссориться. А прокинь ещё рёмочку, крожечку обокальчик и ложись баньки. Утро, вечер, и в самом деле, мудренее. Вывод: усыпить твою бдительность женщине всегда очень выгодно. Это как раз такой случай, поэтому если тебя заманивают едой или алкоголем, то внимательно посмотри вокруг. Может быть, это мышеловка? 2.40. Подари мне, подари. Когда у вас появляются деньги, у вас появляются женщины. Появляются женщины, пропадают деньги. Пропадают деньги и пропадают женщины. Пропадают женщины, появляются деньги. Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин, вы будете сказочно богаты. Азер. Испособие для стервы. Раскручивайте мужчин на подарки. Пусть он тратит на вас побольше денег. Чем дороже вы ему будете обходиться, тем выше он будет вас ценить. Чтобы вытянуть из мужчины что-нибудь серьёзное, используйте приёмы хочу-хочу-хочу и спонтанность, а также до последнего скрывайте стоимость подарка, дабы не испугать мужчину ценой. Если вы всё сделаете правильно и полностью используете свои актёрские данные, вам ни в чём не будет отказа. Приём ложь, сокрытие информации, напускание тумана, использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель поймать с тебя как можно больше бонусов, покруче тебя раздаить, раскрутить и развести. Как понимать, и что делать? Каждая девочка уверена, что она поп земли, единственная неповторимая, самая пре-самая и такая растака. Этот комплекс переоценки себя, о котором я подробно описал в книге Женщина, где у неё кнопка, заставляет её ожидать такого же отношения и от окружающего мира. А поскольку для любой женщины основной частью окружающего мира является актуальный в данный момент мужчина, то именно от тебя она будет ждать такого же отношения. Я, разумеется, применять различные манипуляции для того, чтобы в тебе такое отношение воспитать, а если ты недостаточно восхищён ею, то как-нибудь тебя ущипнуть. Про наказания, которые девочки иногда пытаются применять в воспитательных целях, я расскажу ниже, а пока что давай подробнее рассмотрим данную манипуляцию. На практике это выглядит так. Первое спонтанность. Об этом ты уже читал, поэтому тебе легко представить. Вы неожиданно зашли в ювелирный магазин, который на самом деле был присмотрен ещё месяц назад, и твоя девочка совершенно случайно увидела там брошку, которую на самом деле давно хочет заполучить. Этот приём призван не оставить тебе времени на раздумье и сразу поставить перед фактом необходимость действия. Второе. Хочу, хочу, хочу. Подруга аж пищит от страстного желания копить брошку, говорит, что мечтала о ней с рождения, что эта брошка сделает её царицей мира и что без этой брошки она просто до утра не доживёт. Параллельно подруга включает манипуляцию: "Я маленькая девочка", конючит, надувает губки и намекает на то, что в случае отказа разорвётся, упадёт на пол и станет колотить ножками. Этот приём рассчитан на использование твоих патриархальных чувств. Также с его помощью у тебя слеганца шантажирует грядущим скандалом, которого мы мужики обычно стараемся избегать. Третье. Хочу, хочу, хочу, часть вторая. Девочка выпрашивает у тебя разрешения примерить присмотренную брошку, шляпку, колье, шарфик, блузку, но примерить не купить. Думаешь ты, может ей и ещё и не подойдёт, и соглашаешься. Конечно, всё подходит как нельзя лучше, что, естественно. Она же здесь уже была без тебя и всё померила. И ты, видя её такую сияющую от счастья, понимаешь, что уже не в состоянии заставить её снять эту финтефлюшку и отдать обратно продавцу. Просто женщины, и продавцы отлично знают, что надеть уже на половину купить. Это ты был в неведении, пока не прочёл этот абзац. Четвёртое. Сколько денег Все учебники из тёрвозных манипуляций как один советует скрывать от тебя стоимость покупки до того момента, как ты дашь на неё согласие. А как согласишься, тебе типа уже будет впадно отступать. И даже если ты решишься это сделать, к тебе можно будет применить приём: "Ты же мужчина, ты же обещал". А он неплохо работает. Поэтому сумму, на которую будет облегчен твой бюджет, ты должен узнать только у кассы. Не исключено, что подруга специально попросит продавца-консультанта не информировать тебя или даже для затравки сообщить тебе заниженную цену. Лучшие друзья девушек это бриллианты. Прагматичные, а таких сегодня большинство, дамы это прекрасно знают. Поэтому от отношений с мужчиной весьма часто ждут именно материальных благ. А хорошее отношение к себе обычно оценивают через стоимость совершённых на неё трат или приносимых в клёвике подарков. Такие максимы, как важен не подарок, важно внимание или вымагают только содержанки, наши современницы уже не принимают в расчёт. Заявленное феминизмом равенство мужчины и женщины с точки зрения современных стерв вовсе не распространяется на денежные отношения. Пусть мужчина и женщина равны, но мужчина всё равно женщине должен, причём должен всегда и много. А если он этого не понимает, то в ход идёт манипуляция или же различные методы наказаний, которые по сути есть та же манипуляция. Только вид сбоку Ухаживание за такой дамой в её глазах подразумевает постоянные денежные вливания от классического набора рестораны, клубы, кафе, поездки, подарки до прямого содержания излишне говорить, что как человек и личность такая женщина не представляет никакого интереса и отношения с ней будут крайне сложными к тому же они продлятся ровно до того момента, пока на её горизонте не появится перец, который перекупит её подороже Впрочем, такое проституцкое по мнению мужчины поведение вполне объяснимо с точки зрения эволюционного процесса. Каждая женщина ищет для себя сильного, умного и успешного мужчину, а общих критериев отбора в наше мутное время не существует, потому что те, что были ранее, уже сильно размыты. Не так много критериев остались неизменными. Например, чем больше у мужчины денег, тем он успешней, и чем больше денег он готов потратить на женщину, тем он заботливее. А это с дамской точки зрения есть одно из самых главных мужских качеств. В целом же то, что было верным в прошлые времена, сегодня изрядно искажено. И если раньше процесс подбора успешного, щедрого и надёжного партнёра для женщины имел целью создание с ним семьи и рождения детей, то в наше время чаще всего этот процесс замыкается сам на себе и превращается в своего рода спорт. То есть урвать побольше чисто для того, чтобы доказать себе свою женскую состоятельность и неотразимость. У многих подружек даже возникают своеобразные соревнования на тему, кто круче разведёт своего лашка. При этом ответного движения в твою сторону часто не наблюдается. И ты в обмен не получаешь со стороны женщины вообще ничего, даже как часто бывает хорошего отношения. То есть раз ты ведёшь себя как лох, то и относятся к тебе как к лоху. Так что не стоит и жаловаться. Хм, заслужил. Ну и потом к хорошему привыкаешь быстро. Если женщина за свои красивые глаза однажды получила ужин в хорошем ресторане, дорогое колье или модный мобильник, ей очень сложно отказаться от желания и дальше жить так же, то есть разводить, раскручивать и динамить. Однако вернёмся в наш ювелирный бутик. Если тебя разводят на подарок, самое главное тот, кто именно разводит и как ты к этому относишься. В смысле не к самому факту, а именно к этой девчонке. Потому что сделать своей подружке подарок, ну, это приятно, факт. Их так радует всякая фигня, что посмотреть на это детское счастье самому бывает радостно. Так что я, разумеется, вовсе не против того, что ты чего-то там даришь своей подружке, это здорово, и я надеюсь, вы оба от этого получаете кайф. Однако бывают ведь и другие варианты. Когда ты, например, за ней ухаживаешь, а она тебя разводит, или ты с ней вроде как встречаешься, но она от ваших отношений ждёт только материальных выгод и просто использует тебя. Вариантов может быть много, но все они сводятся к одной формуле: она вампир, ты донор. Это очень фиговый расклад дружбы, считай, что лучше в него не залипать. Но опять же, жизнь бесконечно многообразна, и ты в разных вариантах можешь столкнуться и с такой ситуацией. Итак, по пунктам. Первое спонтанность. про неё ты всё уже прочёл. Реальная спонтанность девочкам не свойственна, хотя в вопросе шопинга бывает. Но не в том плане, что она хотела ничего покупать, но купила, а типа купила не то, что планировалось. Хотя сама покупка уже, разумеется, была в планах. Или шла, шла, вижу сумочка, ну я и взяла. Это на мужской язык переводится примерно так: Ну такое я видела у Маши, Даши, Глаши, Ксюши в кино, в модном журнале я у знакомого стилиста, поняла, что мне надо такой же, и когда случайно наткнулась в ТЦ, приобрела тут же. Элемент случайности здесь только в том, что если бы неожиданно не наткнулась, то в ближайшие выходные специально поехала бы на поиски. Так что, если девушка, хлопая глазками, вопиет: "Ой, какой классный новый магазинчик, его ещё вчера тут не было, давай зайдём посмотрим". то лучше сразу в Волаки её куда-нибудь подальше, в кафе или кино, выйдет интереснее и обойдётся дешевле. Второе. Хочу, хочу, хочу. Верит женщине занятия безперспективные, а уж в отношение шмоток вообще. У современных горожанок, в принципе, иное отношение к вещам, далёкое от традиционного. Постоянная текучка мод, гигантский выбор товара и лёгкость в его приобретении плюс финансовая независимость научили женщин набивать под завязку свои гардеробы, надевая какую-нибудь вещь не более одного раза. К каждой блузке не менее трёх юбочек, к каждой юбочке по пять пар туфелек. Туфельки требуют поисков. Пояски, украшений, а украшения должны подходить к блузке. Отсюда заваленная шмотками комната, несколько часов на выборы, постоянное нытьё, сколько вещей, а надеть нечего. Мне кажется, женская ненасытность вообще одна из причин, по которой погибнет цивилизация. В конечном счёте, планету уничтожат не милитаризм или террористы, а истощение ресурсов. На это сегодня работает большая часть мировой индустрии. На этом замкнута почти вся мировая экономика. Если говорить образно, то мировые запасы нефти, воды, энергии полезных ископаемых иссякают быстрее исключительно потому, что каждой девочке хочется к новым туфелькам подобрать новую сумочку. Так что здравствуй, новая сумочка, а также загрязнение атмосферы, увеличение энтропии и уничтожение животного мира и природных ресурсов в целом. Консюмеризм это чисто женское занятие. А поскольку капиталистическая индустрия сумела заинтересовать им также и мужчин, то процесс ускорился. И лично я смотрю в будущее без всякого оптимизма. Впрочем, попытаться исправить ситуацию можно. Для этого необходимо личное участие. Отказ от гонки за модой и разумное самоограничение своих потребностей, и чёрт возьми, потребности твоей девочки тоже. Даже самая хорошая женщина по своей натуре проглод и готова сожрать всё, до чего сможет дотянуться. Это тоже заложено в женской природе, и потому вовсе не повод нервничать. Но иметь в виду это стоит. И если девочка аж подпрыгивает перед тобой, умоляя купить ей десятую шляпку или двенадцатые сапожки, попытайся объяснить ей, что это перебор. Сомневаясь, правда, что она тебя послушает по-хорошему, поэтому ты в зависимости от ситуации можешь использовать следующие приёмы. Шмотка это просто шмотка. два раза надела, потом надоест и будет валяться в шкафу, как куча вещей уже валяется. Пойдём лучше развлечёмся, ведь впечатления остаются с нами на всю жизнь. Таким образом ты переключаешь внимание подруги и обещаешь ей некую эмоциональную встряску, которая по идее должна её отвлечь. Учти, работает не всегда. Девочки они ужасно упорные. Отличная вещь. Но какой смысл купить сейчас и, и таскаться с коробкой? Давай пока погуляем, а потом вернёмся попозже. Стоит ли говорить, что твоя задача не вернуться сюда уже никогда? Я не могу это купить, у меня нет таких денег. Или это сейчас для меня дорого? Давай подождём следующей получки, премии, отпускных, наследства. Никогда не стесняйся признать, что у тебя на что-то не хватает бабок. И никогда не стесняйся ограничить подругу в её аппетитах, если ты не можешь их оплатить без ущерба для себя. В этом нет ничего постыдного. Панты дороже денег, но они всегда должны быть оценены. Метать бисер перед девочками не всегда нужно. Помни, они устроены так, что больше ценят такое к себе внимание, которое поклоннику обходится дорого. Мобильный кверту от богатея, для которого стоимость девайса не имеет никакого значения, будет оценён ниже, чем капнарос от студента, который потратил на них всю свою стипендию и теперь месяц будет жрать один дышарак. Женщины любят, когда из-за них страдают. Это поднимает им самооценку. Кстати, этим можно ловко пользоваться. Но твоё самоотречение имеет смысл только в том случае, если девочка того достойна. Иначе она превратит твои подвиги в приятную для себя игру. Тогда твои проблемы её будут скорее забавлять, чем располагать в твою пользу, и станешь ты терпилой. И ни хрена тебе за это не воздастся. Так что будь разумен и не понтуйся больше того, что ты можешь себе позволить. В данном случае можешь смело ссылаться на недостаток финансов. Если твою девочку интересуют только твои бабки, то и пошла бы она лесом. А если её интересуешь ты сам, она простит тебе что угодно. Я забыл бабке кредитку дома. На кино нам хватит, на это вряд ли. Главное, чтобы глаза при этом были честные. Третье. Хочу, хочу, хочу, часть вторая. Хочет примерить, пусть мерит. Ты же помнишь, что это составная часть операции, пусть она посмотрит, как мне идёт, и его будет поращё убалтать. Ну, посмотри, ну, похвали, если и в самом деле идёт. А тут девочки работают наверняка, и не исключено, что она уже в этом магазине была и уже мерила эту шмотку, то можешь и купить. Это, разумеется, при соблюдении всех условий, которые я не раз уже перечислил. Ну, а если подозреваешь разводку, то похвали и переходи к вариантам отказа, перечисленным выше. Четвёртое Сколько денег? То, что сумму покупки от тебя могут скрывать, ты уже понял. Это часть манипуляции. Поставить тебя перед фактом и выжидающе хлопая наивными глазками ждать, пока ты не расплатишься. Поэтому не стесняйся уточнить вопрос стоимости сразу же, как только тебя информируют о планах покупки. Не бойся, что тебя заподозрят в скоредности, прижимистости, расчётливости и тому подобное. Женщины сами таковы. Хотя от мужчин они ожидают щедрости, широты и безопасности, однако твоё справедливое желание будет понятно. Ну и вообще, ты же серьёзный человек. И в наше время, когда выживают только ходячие калькуляторы, кто сможет обвинить тебя в желании сразу же подбить сальдо для своего бюджета? Вывод: манипуляция разводка на подарок обычно применяется не очень умными, но хитрыми женщинами, которые рассматривают тебя в первую очередь как донора. Если подруга хорошо к тебе относится и ты ей не безразличен, то она просто поговорит с тобой откровенно о своих желаниях и планах, обсудит вопрос покупки и по-человечески попросит. Если у вас всё ок, ты, конечно, ей не откажешь. Манипуляции станут применяться только в том случае, если подруга желает что-то по иметь с тебя без всякой отдачи, или если ты откровенный жлоб и по-хорошему от тебя ничего не допросишься. В первом случае работай над ней, а во втором над собой